Глава 14. Скандал Тимофей вернулся к себе в отличном расположении духа. Общение с Оксаной всегда поднимало ему настроение. Сводная сестра проводила его почти до главной площади Клыкова. Дальнейший путь он проделал самостоятельно. Иногда ему казалось, что сестра вообще никогда не унывает. Бесшабашная оптимистка Оксана относилась к тому типу людей, у которых стакан всегда наполовину полон, и это качество ему в ней очень нравилось. Но едва Тимофей поднялся на второй этаж и услышал доносившиеся оттуда крики, как тут же понял, что все очень плохо. Вечер пятницы все же закончился неприятностями, как Тимофей не старался этого избежать. — А я говорила тебе, не приводи в наш дом уголовника, — визжала Анфиса Зверева. — И что, ты меня послушал? Да ты никогда меня не слушаешь, даже сейчас. У двери его комнаты стояли Егора, Оксана и Анфиса. Привлеченные шумом из соседней комнаты вышли заспанные Клима и Серафима. Тимофей даже удивиться не успел их внезапному появлению, особенно Серафиме. Практически ночью в мальчишеском корпусе, в растянутой футболке, явно принадлежащей Поликутину, девушка была не похожа на себя. — А вот и он! — крикнула Анфиса, ткнув пальцем в Тимофея. — Уголовник! Вор! — В чем дело? — испуганно спросил Тимофей. — Простите, — виновата взглянула на него Оксана. Я едва успела до дома дойти, как она потащила меня обратно в пандемониум. — Еще строй ты себя невинную овечку! — воскликнула жена Егора. — Ты украл перстень из моей шкатулки, пока гостил в нашем доме. Думал, я не замечу? Как бы не так. Так вот для чего ты ходил в туалет, это кольцо — свадебный подарок твоего отца. Уж его-то исчезновение я сразу заметила. «Что — Что? — в ужасе выдохнул Тимофей. — Какой еще перстень? — Это правда, сын? — хмуро поинтересовался Егор. — Вы с ума сошли? Клима и Серафима изумленно посмотрели друг на друга, затем снова уставились на Тимофея. — Это ты с ума сошел, если думаешь, что я еще хоть раз пущу тебя на порог своего дома, — визжала Анфиса. — Нашего дома, — возмущенно поправила ее Оксана. — Где мой перстень? — Да не брал я ничего, — крикнул Тимофей. — Я вообще не понимаю, о чем ты тут говоришь. Вряд ли не краснеет. Егор, а ты что стоишь? возмутилась Анфиса. Может, поговоришь с ним по-мужски? Но сначала давайте обыщем комнату этого поганца. Я уверена, что он еще не успел продать мою драгоценность». «Да пожалуйста!» — Тимофей ударом ноги распахнул дверь комнаты. «Все равно ничего не найдете, потому что я ничего не крал. И потом я даже в комнату еще не заходил. Я только что вернулся». «Может, обыщем его прямо здесь?» — предложила Анфиса. «Но он точно врет. За это время он должен был побывать в своем логове». Я шел пешком, и прогулка затянулась, — принялся оправдываться Тимофей, но быстро понял, что это бесполезно. Анфиса его и слушать не хотела. Отец же хранил молчание. — Что за балаган вы тут устроили? — спокойно спросила Серафима. — А ты еще кто такая? — прищурилась Зверева. — И что делаешь в мужском корпусе? — А что здесь делаете вы? — не осталось в долгу Далмацкая. — Думаешь, я тебя не знаю? Вот сообщу твоему отцу, где ты проводишь ночи! Серафима слегка побледнела. — Анфиса, хватит уже визжать! — устало произнесла Оксана. — Я уверена, что все это какое-то глупое недоразумение. — Обыщите его комнату, а там посмотрим! — злобно заявила Анфиса. — Я совсем не против! — Тимофей серьезно взглянул на Егора. Тот положил руку ему на плечо и мягко подтолкнул в комнату, затем вошел следом. Анфиса хотела ринуться за ними, но Егор приказал ей остаться в коридоре. При этом он вдруг попросил зайти Серафиму Далматскую. — Почему ей можно, а мне нельзя? — возмутилась Зверева. Оксана лишь закатила глаза к потолку и покачала головой. Егор молча захлопнул дверь, и они остались в комнате втроем. — Так что случилось? — серьезно спросил Егор. — Анфиса постоянно ругает тебя последними словами. Слышал бы ты, что она тебе говорит. — Могу себе представить, — хмыкнул Тимофей. — Она еще в твоем доме наговорила мне кучу всего, когда провожала меня на второй этаж. Напрямую назвала охотником за твоим состоянием. — Только этого еще не хватало. — Ты где это злосчастное кольцо? — Я не брал его. — Честно, пап, — возмущенно произнес парень. — Возможно, ты считаешь меня преступником и идиотом. При этих словах Серафима побледнела еще сильнее. — Я так не считаю, — ответил Егор. — Но я действительно завязал с прошлым. «Особенно после всего, что случилось в санкт петербурге Я не хочу возвращаться к своим проделкам. Это опасно и неправильно. Никакого персня я не крал». Серафима смущенно отвернулась к окну. Тимофей обратился к ней. «Наглядись в нашей комнате. Ты где-нибудь видишь этот чертов персень?» «Для этого я и позвал ее сюда», — пояснил Егор. «Мы хорошо знакомы с Платоном. Я знаю, на что способна его дочь». «У Серафимы вдруг перехватило горло». «Вы ведь не расскажете отцу, что видели меня здесь?» «Поможешь нам, не расскажу», — Егор с легкой улыбкой покосился на девушку. Серафима вздохнула с облегчением. Затем, прищурившись, начала пристальным взглядом осматривать комнату. Внезапно она удивленно взглянула на Тимофея. «Что?» — тут же напрягся тот. «Говори», — произнес Егор. «Нашла что-нибудь?» Серафима молча раздвинула книги на полке над кроватью Тимофея. Золотой перстень с бриллиантом поблескивал у самой стены в уголке. Но ужаснулся Тимофей. «Как же так? Я не брал его, клянусь, пап. Я... Я только что вернулся из твоего дома!» «Я вижу следы», — тихо проговорила Серафима, продолжая осматривать комнату. «Кто-то совсем недавно забирался к вам через окно». Отпечатки подошв пытались стереть, но это плохо получилось. Даже на покрывале твоей кровати есть смазанный след. — Ну, в ботинках я бы точно на кровать не полез, — буркнул Тимофей. — Мы же не в Америке живем. — Судя по размеру ноги, это женский след, — добавила Серафима. Тимофей с облегчением выдохнул. Егор Зверев, с мрачным выражением лица, не предвещавшим ничего хорошего, взял с полки перстень и опустил его в карман пиджака. Едва он это сделал, в комнату ворвалась Анфиса. Злобно сверкая глазами, она быстро огляделась по сторонам. «Но — Ну! — крикнула Зверева. — Где он? Оксана краснее от злости вошла следом. Похоже, они с мачехой только что сильно поругались. Клим тоже решил не оставаться в коридоре. «Мы ничего не нашли», — сказал жене Егор. «Как?» — вытаращила глаза Анфиса. «Но вы должны были. Значит, плохо искали. Ты точно все осмотрел. Как-то быстро вы провели обыск». «Может, сама подскажешь, где нам лучше посмотреть?» — насмешливо поинтересовалась Серафима. «Куда заглянуть в первую очередь?» Анфиса осеклась, затем с ненавистью уставилась на Тимофея. «Если бы взглядом можно было убить, от него сейчас и мокрого места не осталось бы». «Он его продал», — с уверенностью заявила она, — «кому-то из своих криминальных дружков сбыл с рук, пока бродил по городу. А что, вещица ценная, на пару ящиков пива ему вполне хватит. Что, правду я говорю?» «Ты, в принципе, слишком много говоришь», — злобно ответил ей Тимофей. «Хочешь, чтобы я тоже заговорил? Мне ведь есть что рассказать». «Он мне еще и угрожает», — взвелась Анфиса. «Да ты не знаешь, с кем связываешься, щенок!» Она принялась так громко брониться, что Тимофей и остальные поморщились. Сухо извинившись, Егор схватил жену за воротник плаща и потащил ее к выходу из комнаты. Оксана захлопнула за ними дверь и перевела дух. — Прости нас, Тим, — с горечью сказала она. — Ужасная сцена. С меня ужин в одноглазом валете. — Вас тоже приглашаю. — повернулась она к застывшим Климу и Серафиме. — Вы стали свидетелями очень неприятной ситуации. Только так я могу извиниться перед вами. Да ничего страшного, отмахнулся Клим. Но за приглашение спасибо, мы отказываться не станем. Серафима незаметно переглянулась с Тимофеем, а затем они с Климом вышли. В этих двоих нечасто выпадала возможность побыть наедине, и они пользовались каждым подходящим моментом. Ничего, она на тебя взъелась? спросила Оксана у Тимофея. Анфиса, конечно, не подарок. «Но я никогда еще не видела, чтобы она на кого-то наезжала с такой ненавистью. Разве что только на твою мать?» «Есть одна причина», — помолчав, произнес Тимофей. «Но я же не трепло». «Мне ты можешь сказать?» «Обещаю, что никто больше не узнает». «Клянусь», — с жаром заявила Оксана. «Перед тем, как мы были официально представлены друг другу, я видел Анфису в ночном клубе «Скорпион» с каким-то незнакомцем. И они явно не просто хорошие знакомые». Анфиса меня тоже узнала, и теперь, видимо, опасается, что я проболтаюсь отцой о ее похождениях. Ах, она... Оксана выдала такую тираду, что у Тимофея округлились глаза. Он понятия не имел, что его сводная сестра умеет так брониться. Ну, теперь мне все понятно. Однако Анфиса сильно заблуждается, если думает, что отец ничего не узнает. — У нас на киностудии сплетни очень быстро разлетаются. Думаю, рано или поздно все ее измены станут достоянием гласности. — Ладно, забей, — она хлопнула Тимофея по плечу. — Побегу. Завтра утром я возвращаюсь в Санкт-Петербург, а тебе тоже уже пора отдыхать. Попрощавшись, она скрылась за дверью, а Тимофей взглянул на часы. — Конечно, можно и в постель завалиться. Но разве уснешь после всего, что здесь только что произошло? Кажется, Димка и Карина собирались в кафе «Одноглазый валет». Они его звали, но он отказался. Теперь же Тимофею просто необходимо было немного развеяться. Недолго думая, он начал собираться. До одиннадцати оставался еще почти час. Он вполне успеет незаметно смыться с территории Академии, а затем также вернуться обратно.